Глава одиннадцатая Кончаю Дианиса. Пусть там будет, что будет, а Дианиса я закончу. Тогда я подумаю о всей своей жизни, о том, что делать дальше. Написала в Петербург, что остаюсь еще на некоторое время. Задержала меня фигура сатира, которую я переделывала по совету Латчинова и Васеньки. Как я обязана тому и другому? Они так много помогли мне в моей работе, Васенька мне помогал в разработке деталей, бегал по музеям, срисовывал, рылся в библиотеках, приносил выписки. Латчинов же прямо вдохновлял меня. Он сидел целыми часами около меня и рассказывал что-нибудь о культе Диониса, о его изображениях. Кажется, не было культа такого распространенного, такого всеобъемлющего, как культ Диониса. Этот бог олицетворял производительные силы природы. Все растет, все цветет в его присутствии. Он и виноградарь, выжиматель, он заставляет забывать прозу жизни, уносит в другой мир, освобождает от действительности. Он и освободитель Лей, дважды рожденный от Зевса, он вдвойне божественен. А знаете ли, Татьяна Александровна, что в самой глубокой древности Диониса изображали зрелым мужчиной? бородатым и тяжелым, ведь его культ был культом полевых работ, маслоделов, земледельцев, виноградарей, празднества его, веселые букаллические празднества. Он засыпает с природой и с ней же просыпается, будя Дементру и мать персефону. Эти празднества Галлои, линея. Но людские понятия уточняются и, если хотите, извращаются. А культ, любимый культ светлого бога, растет. Каламис первый изображает его чудным юношей, в котором формы нежны и женственны, и во времена Проксителя никто не хочет изображать его иначе. Прокситель обвивает его какой-то мистической тайной двойственности, и вот культ становится сложной мистической религией, чувственной, таинственной, соблазнительной для человека, ищущего острых ощущений. Культ охватывает весь тогдашний цивилизованный мир. Элевсинские таинства. Темная роща Симеллы. Ночь. Факелы. Бешеная пляска. Свищут бичи, опускаясь на юные прекрасные плечи. Песни, страстные дифирамбы в честь юного Диониса. Вакха. Эвое. Никто не смеет выдать тайны ночных мистерий. Смерть изменнику. Но вот римский сенат выносит грозный указ. Под страхом наказания запрещены эти фантастические и странные богослужения. Доносчик – женщина. Если верить Ливию, то влюбленная девушка не побоялась мести служителей Диониса. Да и чего побоится страстная женщина, когда теряет предмет своего обожания? А она теряла возлюбленного, увлеченного в эту бездну наслаждений и тайн. Я любила, когда Латчинов присутствовал при моей работе, все шло тогда гладко. Эдди слушал его с интересом, не кричал на меня, позировал смирно и долго. Латчинов, конечно, давно догадался о наших отношениях, ведь Старк ничего скрывать не умел. Он относится к нам обоим просто и тактично. Он является всегда с каким-нибудь презентом, то это конфеты или фрукты, то статуэтка, то просто журнал с забавной карикатурой. Он несколько раз намекал, что готов заплатить за моего Диониса какую угодно цену, но Старк решительно объявил, что картина наша и будет висеть у него в гостиной. Но это еще посмотрим. Я не страдаю самомнением, но думаю, что мой Дионис заслуживает лучшей участи. Может быть, я слишком переоцениваю его, но я желала бы видеть его в большой галерее, а не в буржуазной гостиной. «Тата, ты думаешь о бумагах?» Спрашивает Старк, отдыхая с газеты на диване. «У нас перерыв, и я по его просьбе медленно хожу из угла в угол. Васенька только что явился и греется у камина. «О каких бумагах?» «Для свадьбы». «Для какой свадьбы?» «Для нашей». «Что с тобой, Тата?» «Зачем нам венчаться?» — удивляюсь я. «Как зачем? А наш ребенок?» «Так что же?» Почему же ты хочешь, чтобы он не носил имени отца? Да ведь мы будем жить во Франции. Запиши его на свое имя. Но если мы не повенчаемся, ты останешься русской подданной, и ребенок твой будет незаконным. Ты удивляешь меня, Тата, — говорит он, спуская с дивана ноги в золотых катурнах. Ах, да, ну хорошо. Странный тон у тебя. Точно тебе нет дела до твоего ребенка. А я желаю, чтобы он был законный. чтобы какой-нибудь дурак не смел бросить ему прозвище «Батард», чтобы он не стыдился потом своих родителей. «Ну хорошо, хорошо. Повенчаемся. Когда хочешь?» «Конечно, как можно скорее. Как только ты окончишь свои дела, мы едем в Париж. Меня настоятельно туда требуют. Теперь я не могу забрасывать свои денежные дела и должен усиленно работать, чтобы дитя не нуждалось. Я надеюсь, что через месяц мы будем женаты». ну ладно мы татуся повенчаемся кроме мэрии и в англиканской и в православной церквях. Это уж кажется лишнее нет нет тата умоляет он мне этого так хочется, ты меня горчишь ничего, ничего, мамаша вмешивается васенька ничего так покрепче будет. я молчу мне все равно венчайте меня по православному По-англикански, в синагоге, в пагоде, в пирамиде, наконец, если вам это угодно. Старк ушел куда-то, я пользуюсь случаем прочесть письмо из Петербурга. При нем я не могу читать этих писем. Известие меня ужасно расстроили. Заболела Марья Васильевна. Катя везет ее в Петербург. Илья пишет, что у нее какая-то внутренняя болезнь, и доктора в Тифлисе советуют сделать операцию. Илья опасается, что это рак. В их семье все умирают от рака. Он очень удручён, это видно по письму. «Я даже рад, — пишет он, — что ты останешься лишнее время в Риме, пока маме будут делать операцию». «Я не нужна. Не нужна ему. Он не зовет меня разделить с ним горе, пережить тяжелое время вместе». «Пусть, это так и надо, но мне невыносимо тяжело». «Я приеду». Буду собирать мое имущество, укладывать, разорять гнездо, к которому привыкла, в котором была счастлива, с которым так сжилась. Там я жила свободно, свободно работала. Зачем я об этом думаю? Это все кончено, кончено. О, как тяжело, как мне невыносимо тяжело! А слез нет. Старк сегодня очень весел. Я ему сказала, что он позирует в последний раз. И это привело его в восторг. Он шалит, смеется, уверяя, что ему надо размяться, схватывает рапиру и начинает гоняться за Васенькой. Они прыгают через стулья, роняют подрамники. Входит Латчинов. Он, как всегда, и шутливо изящен. Он подносит мне букет орхидей и, обращаясь к Старку, говорит... Конечно, когда вы существовали в отдаленные века, вам приносили в жертву гранатные яблоки, розы, белых козлят. А теперь при вашем втором воплощении, в наш век прозы, вот вам сигары. Попробуйте, я достал их случайно. Кажется, не дурны. Он передает Старку коробку и прибавляет шутливо. Сегодня против обыкновения Дионис, кажется, не гневается. Да уж лучше бы сидел сычем, как всегда. Говорит Васенька, выходя из Алькова, куда Старк загнал его. «А то расшалился! Сладу нет! Чуть не глаза не повыколол!» «Вербер, я хочу научить вас фехтовать!» Говорит Старк. «Ну, голубчик, ну возьмите рапиру! Встаньте вот так! Раз!» Держа рапиру в одной руке, другой он берет ее за конец. Слегка откинувшись назад, улыбается. «Как в эту минуту он красив!» Лицо его горит от недавней возни, грудь высоко поднимается. «Два!» Он неожиданно делает выпад. «Ну вот, вы опять в угол!» «Дайте-ка мне рапиру», — просит Лачинов. «Я когда-то недурно фехтовал. Они нашли маски, но нагрудников и перчаток у меня нет». Старк ужасно огорчился. «Приходите ко мне!» «У меня все это есть, и мы посмотрим, могу ли я постоять за себя на случай дуэли», — улыбается Лачинов. «А с вами случалась такая неприятность?» «О, нет, я кроткое существо», — отвечает Старк, делая наивную физиономию. «Не верьте ему, Александр Викентьевич, он самый несносный бритер», — вмешиваюсь я. «Смотрите на руку, у плеча след от пули, здесь шрам от шпаги». «Еще бы на два сантиметра и прямо в сердце!» «Хорошо, что я поторопилась написать его, а то через несколько лет, если его не убьют, вся модель будет в изъянах!» «Нет, Тата!» — хватает он меня за руку. «Разве теперь я стану рисковать жизнью по пустякам, как прежде? Теперь моя жизнь нужна, она мне дорога. Ты сама понимаешь это!» «У меня, — говорит Лачинов, — чуть не вышло дуэли из-за карт. «Вы разве игрок?» Я никогда не играл, но единственный раз, что я сел играть, я поссорился с моим партнером. И дуэль не состоялась только потому, что мой противник умер накануне от разрыва сердца. Я ужасно жалел, что не я убил его. «Фу, Александр Викентьевич», — возмущаюсь я, — «неужели же вам было бы приятно убить человека?» «Я знаю! Это был год назад, здесь, в Риме!» Неожиданно восклицает Васенька. Все много об этом говорили. Вы должны были драться с бароном Z. С бароном Z? спрашиваем я и Старк одновременно. А ты-то откуда знаешь про него? Мне рассказывал Сидоренко, смеюсь я. Ах, болтун, тоже смеется Старк. Вот сплетник-то. Так Z умер? Я тебе, Тата, расскажу потом ужасно смешную историю про него. И вдруг Старк заливается неудержимым хохотом и валится на диван. «Чего вас проняло-то?» — удивляется Васенька. «Ой-ой, митись вы, а то Татьяна Александровна после гнева-то смех Диониса для пандану захочет написать. Сами тогда ругаться будете». В самом деле, как всякое его движение, просится на картину. Каждая поза... которую он принимает на диване, грациозно. Но отчего во мне нет прежней страсти? Или я сгорела на этой любви?» Бабочка потеряла радужные крылья. Розы осыпались. Фейерверк потух. Старк, немного успокоившись, взглядывает в лицо Васеньки и опять валится на диван в порыве неудержимого смеха. «Ну, Дионисий, вы лопнете этак кто. говорит тот. «Хорошо, что у вас жиру мало, а то бы вас кондрашка хватил. Да перестаньте вы, ну у вас. Вспомните хоть то, что вы без брюк, а здесь дама». Старк поспешно вскакивает с дивана и обдергивает свою шкуру пантеры с таким испугом, что я, взглянув в его растерянное лицо, сама начинаю хохотать. Но смех мой замирает, когда я случайно оборачиваюсь к Лачинову. На его всегда спокойном лице застыло выражение страха и скорби. «Отчего это?» «Ну, Эдди!» — говорю я. «Довольно иди-ка позировать, а то я на завтра назначу еще сеанс». «Ой, нет-нет!» — пугается он. «Невольники! Где мой Тирс?» «За мной, Минады!» «Эвое!» — кричит он, бросается к подиуму и одним прыжком вскакивает на него. Письмо от Жени со множеством марок. Целая рукопись. Милая сестричка, я писала это бесконечное письмо три дня, но вы уж соберитесь с духом и прочтите все до конца. Это целая поэма. Чистая, светлая поэма чистой любви. Он еще молод, всего четыре года как окончил университет, но уже написал историческое исследование, которое заметила критика. Следуют вырезки из газет. Он ей был представлен подругой в концерте, но казалось, что они были знакомы еще детьми на Кавказе. Мы слушали вместе симфонию Бетховена. Она хотела мне уже давно написать об этом, но не совсем была уверена в своем чувстве. Теперь же уверилась и решила, что я первая должна узнать об этом. И представьте, Татуся, он с бородкой. Мне кажется, что так и надо. Хотя он сбрил бы ее непременно, если бы я попросила. Свадьба отложена. потому что теперь не до того. Марья Васильевна приехала с Катей. Операция назначена через неделю в одной из лечебниц, куда ее уже поместили. Я читаю. слёзы не текут из моих глаз, а остановились в горле и душат меня. Я не нужна. Меня не зовут. Но ведь я по доброй воле ушла оттуда и готовлю им всем удар. Да может, это и не удар совсем? тем лучше. Прежде в такие минуты я бежала к Старку и все забывала. А теперь мне нет забвения в его объятиях. Да и он, как Иосиф Прекрасный, убегает, когда страсть начинает охватывать его. — Я такой не сдержанный, таточка, я могу нечаянно сделать тебе больно, слишком крепко обнять. По ночам он вскакивает с постели и умоляет — «Не целуй меня, милая, ты знаешь, что я теряю рассудок от твоих поцелуев. Не говори, слова твои кружат голову. Я теряю с тобой память, а надо помнить о нем». Он меня постоянно упрекает в недостатке любви к будущему ребенку. «Неправда. Я уже люблю его, отдаю ему свою свободу, родину, привычки, может быть, искусство, и не проклинаю его». Я его уже люблю. Бедная крошка. Но почему он бедный? У него будут все удобства жизни. Хороший уход, обожающий отец, любящая мать. И все же мне его ужасно жалко. Дионис окончен. Все знакомые и даже незнакомые перебывали у меня в мастерской. Я слышу столько похвал и от таких знатоков, что должна бы быть счастлива. Но когда я положила последний мазок и отошла от картины, мои личные ощущения так властно захватили меня, что я поняла, что теперь надо вернуться в мир, к людям, к своим горестям и заботам. Может быть и чувство, какое-то странное чувство, что я не напишу ничего лучше этого, щемит мое сердце. Васенька зато счастлив за меня. Он даже расчесал свои длинные косицы, и рано утром сбегал к Старку за модным галстуком. Он принимает посетителей с важным видом и от волнения уничтожает десятую бутылку сельтерской. Вечером, когда все уходят, является Старк, счастливый и сияющий, с коробкой, перевязанной голубой лентой. «Это тебе мой подарок, Татуся», — говорит он. В коробке великолепное старинное венецианское кружево. «Ты с ума сошел!» Восклицаю я. «Сколько ты денег бросил на эти кружева?» «Это не просто кружева, Тата», — говорит он нежно. «Это твоя подвенечный вуаль». «Не нанял ли ты еще оркестр?» — хочется мне сказать, но я чувствую, что это жестоко и ласково благодарю. «Неужели ты хочешь делать свадьбу с помпой?» — спрашиваю я через несколько минут. «Никакой особой помпы не будет, но и прятаться я не хочу. Я горжусь тобой. Ты — моя жена, мать моего ребенка. Вот в том-то и дело, мне придется венчаться, когда все уже будет заметно, и торжественность выйдет довольно комичной. Ничего не будет заметно. Мы едем в Париж через три дня. Я получил телеграмму и не могу ни минуты дольше оставлять мое дело. Если опоздаю, то теряю очень много». «Если не все. Но ты забыл, что мне нужно ехать в Петербург», — говорю я с досадой. «Как? Ты все-таки едешь туда?» «Да, это необходимо. Ты не поедешь», — бледнеет он. «Ты прекрасно знаешь, что я должна ехать. Ты можешь написать. Писать надо было два с половиной месяца назад, а теперь это будет величайшая бестактность». наконец у меня там картины и тюды их может привести вербер не могу говорит васенька во первых у меня пятнадцать лет не плачено за паспорт а во вторых я запутан в политическую историю и меня туда не пустят в политическую историю вы васенька да вот я как же вы запутались сидя здесь Я от здешних анархистов что-то пересылал своим прежним товарищам. Меня тут потом таскали в посольство, спрашивали, что я посылал. А я почем знаю? Что-то писанное. Верно, те там вляпались. Не знал, Васенька, что вы у нас политикой занимаетесь. Да еще с анархистами дружите. Смеюсь я. Какая дружба! Я с ними у тетки Зои макароны ел. Вот и вся дружба. А они были ребят ничего себе. «Я-то-то не хочу, чтобы ты ехала», — прерывает Васеньку Старк. «Я должна ехать и поеду. Наконец, ты сам говорил, что для брака во Франции требуются все бумаги, а у меня здесь один паспорт». «Когда же ты едешь?» — спрашивает он с испугом. «Послезавтра». «Я еду с тобой. Пусть все пропадает. Я не могу отпустить тебя одну». Едва уговорила Старка отпустить меня в Петербург одну. Ему самому необходимо ехать в Париж. Не терять же ему из-за меня чуть не все свои деньги. Чего он боится? Неужели ему приходит в голову, что я могу остаться там? Я ему это высказала. Ты бы простил меня, если бы я явилась к тебе с чужим ребенком. С ребенком? Нет, никогда. Но... но тебя одну? Не знаю. «Не знаю. Ты едешь, я тоже должен ехать, но немедля там. Помни, Тата, что каждая минута в разлуке с тобой для меня невыразимая мука. Тата! Жена моя! Счастье мое! Жизнь моя!» Я приехала домой. «Домой? Нет. Нет, это уже не мой дом. Я не даю себе отчета, как Илья и Женя встретили меня». Как увидала Илью, все во мне упало. Я бросилась к нему, прижалась к его груди и плакала. Плакала. Они, увидав мое лицо, сразу решили, что я больна. Женя в карете болтала о посторонних вещах, а Илья молча обнял меня. Я жалась к нему и думала. Последний раз. Вот через час, через два ты оттолкнешь меня, и мы будем чужие. Мы чужие. Такие родные и близкие до сих пор. И это милое юное существо, сидящее напротив, отвернется от меня с презрением. всё это как-то навалилось сразу», — говорит Илья. «И мама заболела, и Катю арестовали». «Как Катю? За что?» «Ты знаешь, сама она никакой политикой не занималась». Но одни из ее друзей на Кавказе попались в чем-то очень серьезном. Ты не волнуйся, мы хлопотали, и для Кати все кончится высылкой за границу. Я даже думаю, что через несколько лет она сможет вернуться к нам. Зато вот Женя... Он ей улыбается. «Знаю, знаю! Поздравляю тебя от всей души, деточка моя!» Я протягиваю ей руки. Она бросается ко мне и душит поцелуями. Поцелуешь ли ты меня завтра?